5 июля 2002 года, Междуречье, Багдад, отель Гарун-аль-Рашид. Знаете, как бывает, вроде и правильно все сделал, а на душе так мерзко, что никому такого не пожелаешь. Мерзко, потому что настоящих, с детства, проверенных в деле друзей, не так-то много бывает в жизни минутных этих полно, сколько хочешь. А вот настоящих их мало, и надо их беречь. Когда же ты теряешь такого друга, потом сожалеешь об этом, анализируешь, что ты сделал неправильно, как можно было по-другому, хотя как тут по-другому? Как можно смириться с тем, что твой друг, аристократ по крови, вместо того, чтобы честно служить родине и престолу, тихо спиваться, превращаться в животное, в свинью, без чести, без совести, с одним только устремлением выпить. Жестко? Да, жестко. А как иначе? Если такого человека жалеть, если скрывать, если обзывать его пагубную привычку какими-то другими, не такими страшными словами, человек так и перестанет быть человеком. Чтобы не превратиться в свинью, надо сначала осознать, что ты в нее превращаешься. Что же делать? Сказал слух. Хотя не хотел, просто думал. Как помочь другу, который скатывается на самое дно, который рано или поздно попадет под суд офицерской чести. Это в лучшем случае. И с позором вылетит из армии. Так ничего и не придумав, я пошел вниз ужинать. К руке, словно прилив, бездумно крутился в пальцах серверистый патрон 45-го калибра. Отель Гарун-Аль-Рашид был построен каким-то русским товариществом на самом берегу Тигра, в районе аль кадиссии На излучине на другом берегу высились здания Багдадского политехнического университета, одного из лучших в мире, где преподавали дисциплины по добыче полезных ископаемых, и их глубокой переработки Отель в 36 этажах был не самым высоким зданием в Багдаде, но одним из самых крупных. Там, где нефть, там и деньги, большие деньги. Ресторан на первом этаже был, как и сам отель, шикарным, даже слишком. Здесь собирался весь свет месопотамии, русские, арабы, евреи, зона мира. Все приветливо раскланивались друг с другом а русских в основном сопровождали арабки. Кстати, из тех, кто здесь работал или служил, многие возвращались домой с женой арабкой. Да русские женщины, они хоть и коня на скаку остановят, но точно так же и подгулявшего мужа с калкой. Арабка такого себе никогда не позволит. Для арабской женщины мужчина — господин, Мое внимание привлекла одна дама, даже не сумела определить ее национальность. Весьма рискованно для Востока одета, с идеальной фигурой. Все время, пока я был в ресторане, она просидела одна, вежливо отвергая ухажеров и приглашения на танцы. Не приняла посланную кем-то из шейхов и бутылку дорогого шампанского. Вела она себя очень необычно. Иногда женщины такого типа появляются на Востоке, чтобы заработать. Но если бы она была здесь, именно с этой целью, бутылку шампанского она бы не отвергла. На какой-то момент мне показалось, что она смотрит на меня. но ну, именно показалось. С чего бы такой даме, как эта, смотреть на такого, как я? Тем более, что я без мундира. Меня же тут никто не знает. Покончив с большой порцией плова, я поднялся наверх. В унынии почему-то накатила. Именно здесь и сейчас накатило так, что хоть стреляйся. Вспомнились все те глупости, которые я совершил в своей жизни с Юлией, с Ксенией, с Мэрион, которую я просто бросил в Белфасте, исчезнув, с Марианной, которую я тоже бросил. Сам заслужил, пробурчал я в лифте. Вот так вот. Теперь я живу с женой, которая мне не жена, и которая, ложась рядом со мной в постель, включает эротические охи-ахи на магнитофоне. Это для тех, кто будет потом прослушивать записи из нашего дома, который нам и не дом, и нашпигован аппаратурой. Жена не жена, дом не дом, работа не работа, и награды не награды. Они в сейфе и без ношения. Вот и все мои активы нажитые в жизни». Это если не принимать во внимание счета в банке, на которые за четыре года моей спецкомандировки текло жалование со всеми надбавками, и которые до сих пор дают мне возможность жить, как я хочу, не обращаясь к семейным фондам. Иллюзия независимости. Стал примерно прикидывать, вспоминая однокашников, тех, кто не погиб, таких, кто не обзавелся супругой и хотя бы Одним наследником. Не припомнил? Ах, да, у меня тоже скоро будет наследник. От этого стало еще хреновее. Получается, сын не сын, или дочь не дочь. Не знаю, кто там будет. Хоть ствол впасти. С такими вот невеселыми мыслями я потерял бдительность. наю верную спутницу, не покидавшую меня никогда. Подошел к двери номера. Меланхолично на свистывая, повернул ключ, зашел, щелкнул выключателем, свет не зажегся, и прежде чем я сообразил, что все это значит, кто-то ловкой борцовской подсечкой свалил меня на пол, навалился сверху и слетел, потому что самбо против борцовских приемов дает весьма действенную защиту. Слетел, охнулся об стену, не издав при этом ни звука. Было ее темно, как в русской печке. Нормальный захват сделать нельзя, просто ничего не видно. Как хвататься, за что? Схватился, сам не пойми за что, рванул, стараясь подгрести под себя, и услышал знакомый, правда, придушенный голос. — Тихо, тихо, поросенок, это я, Голицын, узнал. — Господи! — какой черта ты творишь? — Возмутился я. — Говори тише. — Здесь у стен есть уши. — Что? — Здесь у стен есть уши. Совсем дурной. Не понимаешь? — Понимаю. — Лежи слушай. Я включил скаллер. Лазерных систем у них точно нет. За гостиницей следят со всех сторон. — Понял. Я едва пробрался. — Кто? — Да неважно. Ты в самом деле подумал, что я пью. — Но ты был пьян, как свинья. — Я вынужден так вести себя. Я для всех всего лишь крепко пьющий русский, который только и думает чтобы об очередной порции выпивки. Если бы я был кем-то другим, меня бы уже убили. Но зачем тебе это? Молчи и слушай. Быстро выложу все, что знаю. Здесь скоро начнется. Я думаю, еще в этом году. Они хотят устроить мятеж. Кто? Офицеры. Какие чертям офицеры? Армейские. «Полицейские, все. Я сам не знаю, кому доверять и кто в заговоре. Я думаю, в заговоре и кто-то из русских». «Чего они хотят?» «Отделение. Они хотят собственного государства, которое объединит все народы Востока. Это сепаратисты». «Исламисты?» «Нет, сепаратисты. Это заговор офицеров». «Еще лучше. Ты что-то знаешь?» «Я хочу знать, что знаешь ты». Зачем ты здесь? Ах, поросенок. Я здесь именно из-за этого. Больше сказать не могу. Один ты не справишься. Да и вдвоем мы тоже не справимся. Это слишком далеко зашло. Кто в заговоре? Ноги. Альбакр точно. Те офицеры из местных, кто служил здесь. Под подозрением каждый. Губернатор? Не знаю. Может быть. Зачем губернатору-то при его деньгах? Хотя следом за деньгами идет власть, и каждый человек, у которого много денег, может еще и возжаждать власти? Откуда ты знаешь? Мне предложили, я согласился. При этой схеме кое-что теряло смысл. Если в заговоре Аль-Бакр, зачем тогда кто-то проверяет степень готовности казаков? Зачем отслеживать маршруты выдвижения полицейских сил? Альбакрытый и так должен достоверно знать по должности. Ты в деле? Точнее, поможешь мне? В чем? Разоблачить их? Надо взять их разом, иначе все теряет смысл. Один, двое и оставшиеся начнут, пока не взяли их. Как ты будешь их разоблачать? Кого ты будешь разоблачать? Ты знаешь хоть одного? Нет? Но знает кое-кто другой. — Кто? — Одна дама. Она подойдет тебе внизу. Верь ей. — Какая еще дама? Что она знает? — Многие. — Она помогает мне. Она из Хаганы. Услышанное меня поразило настолько, что я стал говорить громче. — Из Хаганы? Ты в уме? Примечание Хагана. Еврейская террористическая организация. Конец примечания. — Говори тише. Другого выхода нет. Больше опереться не на кого. Она тобой заинтересовалась и хочет встретиться. Верь ей. — Она меня видела? — Да. — Где? — Неважно. Верь ей. Понял? На столике пронзительно завершал телефонный аппарат. Мы оба вздрогнули. Затем я встал на колени добрался до столика. На ощупь нашел трубку. «Слушаю, господин Воронцов?» «Верно. Нижайше просим прощения. Это администрация отеля. Меня зовут Али. В отель проник грабитель. Сейчас мы проверяем все номера. У вас все в порядке?» От это работа!» «Да, у меня все в порядке. Я принимаю душ. Никакого грабителя не видел. Еще раз покорниче просим простить». — Служба безопасности проверяет все этажи. Мы бы хотели вас попросить не выходить из номера в течение ближайшего часа. — Хорошо. — Просим прощения за доставленные вам неудобства. Надеемся, что пребывание в нашем отеле будет для вас приятным. — Вот это работа! — Пять баллов. Положил трубку на рычаг, от души выругался, нащупал выключатель у двери, повернул его, и номер залил рассеянный, очень приятный для глаз свет. Света не было только в прихожей. но в номере уже не было. А вместо него на столике у кровати лежал второй пистолет из дуэльной пары. 6 июля 2002 года. Междуречье, Багдад... Река Тигр. Ночь я спал. Ну, вы сами понимаете. Беспокойно спал. Все никак не мог решить. Либо у моего старого друга Волокий Голицына белая горячка, и врагов он теперь видит в каждом встречном, либо, и в самом деле, все настолько плохо. Как бы то ни было, что-то надо предпринимать, и предпринимать срочно. Заговор среди офицерского состава армии и полиции. Удар изнутри. Самый опасный из всех возможных. В крайне дурном настроении спустился вниз в ресторан. Спасил кофе и поджаренного хлеба. Больше ничего в горло не лезло. День обещал очередной температурный рекорд. Даже стекла ресторана отеля покрылись испаренной от разницы температуры. Сразу даже не понял что это подошла она, Подумал, что официант, заказанный мною чашкой кофе, третий по счету. Только, уловив запах духов, удивленно поднял голову. На стуле, рядом с моим, уже сидела та самая незнакомка. Не возражаете? Приятным, с легкой хрипотцой, голосом спросила она. «В другое время я бы не возражал, а вот сейчас возражал и очень сильно. Сударыня. Столь ранний час в ресторане, достаточно свободных столиков и еще больше мужчин, которые с радостью составят вам компанию. Что же касается меня, то, увы, я связан узами брака. Дама рассмеялась, как будто я сказал что-то по-детски смешное. Так приятно встретить мужчину, который способен хранить верность супруге, даже когда ее нет рядом. Это сейчас такая редкость. Вы мне напоминаете одного моего знакомого. Я вас еще вчера заприметила. — И кого же? — позвольте спросить. — О, вы его, наверное, не знаете. Один очень милый джентльмен. Мы с ним не столь близко знакомы, как мне бы этого хотелось. У него есть скверная привычка называть близких друзей поросенок. Ударная волна Хлестка врезалась в панорамное окно ресторана и оно мгновенно рассыпалось, лопнуло одновременно в тысячи мест серебристым водопадом осколков. Стена раскаленного воздуха подхватила эти осколки со скоростью курьерского поезда, врываясь в зал, и не было на этом свете силы, способной остановить ее. Я сидел лицом к остекленению в глубине ресторана и поэтому успел среагировать. Первой была вспышка на улице, даже не вспышка, это нельзя было назвать вспышкой. Просто часть улицы в миллионную долю секунды закрыла бурые, стремительно расширяющееся облако. А когда ударная волна достигла остекления отеля, я уже падал со стула, зацепив рукой и оказавшуюся рядом незнакомку. Сознание вернулось через пару секунд. Миллионы цикад пели в ушах медный привкус во рту и острый запах взрывчатки. Кто-то уже выл, не кричал, а именно выл на нестерпимо высокой ноте. Не сразу я понял, что это сработали десятки сигнализаций машин, которые уцелели при взрыве. И теперь словно кричали, оплакивая беду. — Хаганаш, чтоб тебя! — пошли. Поднялся на ноги Почувствовал острую режущую боль в левой ноге. Но сейчас не до этого и не до всего остального. Незнакомка была цела. Она ошеломленно смотрела на меня, и в глазах ее плескался черный и вязкий, как нефть ужас. Вставай, пошли! Тащая ее за руку, не до церемоний, я бросился к черному прогалу служебного выхода. Он был закрыт ширмой, но ширму сорвало ударной волной. Под ногами хрустка ломалось стекло и фарфор. Официант медленно съезжал по стене, невидящими глазами уставившись перед собой, и оставляя на стене широкую и алую полосу. Поднос он так и не выпустил, держал в руке. «Сюда давай!» Я не знал ни расположения подсобных помещений ресторана, нигде находится положенный по нормам запасной выход, просто пер на пролом. Пробежали каким-то узким коридором, света не было. После взрыва свет сразу же погас. Свернули. На пути попался стеллаж с посудой, потом коробки, потом еще что-то. За спиной что-то кричали. Я даже не понимал, на каком языке. — Налево! — Что? — Налево! — Выход! — Толкнулся в дверь и вывалился в тесный и узкий, освещенный тусклым красным светом аварийных ламп коридор. Протиснуться по этому коридору было сложно, из-за идущих по нему труп. Слева ступени, видимо, одна из аварийных лестниц верхних этажей. «Какого беса вы это сделали?» Незнакомка недоуменно уставилась на меня. По лбу ее медленно текла тонкая багровая струйка крови. Роскошная шевелю распуталась колтуном. «Какого беса ты это сделал?» «Ответь!» «Что?» «Какого черта вы устроили этот проклятый взрыв?» «Это не мы! Это не мы!» «Тогда кто? Кто? Не знаю!» Наверху стукнула дверь, раздались голоса, громкие, встревоженные. Топот по лестнице, началась эвакуация. Вот именно сейчас и можно кое-что прояснить. Если Голицын прав и за отелем действительно установлена слежка, Такое суматохе только и можно ускользнуть. Куда ведет этот коридор, ты знаешь? Но ней двор, там мусор, привозят продукты. Не говоря больше ни слова, я потащил незнакомку за собой. Дверь, как и положено, аварийному выходу была открыта, и мы выскочили на задний двор отеля, прежде чем те, кто спускался по лестнице, увидели нас. Двор, какие-то контейнеры, запах несвежей пищи, Небольшой развозной грузовичок. Несколько арабов, небритых, в синей рабочей униформе. Подденные дешевые рабочие. Они не контактируют с клиентами. Ательеры и тут экономят, как могут. Приведи себя в порядок. Зеркальце есть. Не обращая больше на свою случайную спутницу внимания, я занялся собственным внешним видом. Отделался, можно сказать, испугом. Только один относительно большой осколок стекла вонзился в голень, в мышцу. Не знаю, как это угрозило. Кровило не слабо, но не смертельно, возможно, даже само затянется. Пиджак и брюки были испачканы и изорваны, лицо покрыто какой-то дрянью. Мелкие осколки изрезали одежду, кое-где дотянулись до кожи. Больно, саднит, чешется. Но это тоже не смертельно. В волосах полно стекла. Вытер, как смог, платком лицо. Потом с помощью этого же платка соорудил что-то вроде повязки на голени. Езди где спрятаться. Незнакомка внимательно изучала себя в зеркале. Выглядела она так, как я себя в тот момент чувствовал. Есть. Меня, кстати, зовут Русь. Отлично. Так есть где спрятаться? Это далеко. Наплевать. Вам помочь, Фенди? Один из арабов, молча наблюдавших за нами, решил приблизиться и спросить. Я в ответ наградил его таким взглядом, что все вопросы разом отпали. Со всех сторон к отелю уже спешили люди. завывали сиреный карет скорой. Их пропускали к месту взрыва первыми. Быстрее даже, чем полицию и казаков. Едка пахло дымом и сгоревшей взрывчаткой, даже здесь. — Опусти голову, ни на кого не смотри, иначе тебя запомнят. Иди спокойно. В спешащей, толкающейся толпе мы потерялись уже через несколько шагов. До нас не было никому дела. Все спешили удовлетворить свое любопытство. Людей всегда притягивает беда. Не удержался и я, обернулся, бросил взгляд — Столб дыма. Что-то горит. Выбитые стекла, синие всполохи сирен, крики. Эпицентр беды. Кто-то что-то спросил. Я не ответил. Прошел мимо, никак не реагируя. Взгляд метался по сторонам. Я искал, как нам выбраться отсюда. Есть. Протиснулся к тротуару. Не спрашиваясь, открыл две такси. Водитель, черноусый араб. Несмотря на такую жару, напялившую на себя нелепую безрукавку поверх рубашки, повернулся, что-то залопотал. Деньги. Одной из моих привычек, выработанных в Белфасте, было всегда иметь при себе приличную сумму денег. Обязательно наличными. Потому что любые электронные транзакции очень легко отследить. Жизнь под прикрытием. Это жизнь, при которой в любой момент может возникнуть необходимость вскрываться в том, что есть на тебе и с тем, что есть при тебе. Эта привычка осталась у меня и по сей день. А посему арабо-таксиста я вдохновил на подвиг очень просто, 50-ти рублевой бумажкой. Такую сумму таксисты зарабатывают за целый день. Говори, куда ехать. Руфь назвала район аш -Шулах. Я немного знал город, вечером учил карту, и у меня чуть отлегло от сердца. Для того, чтобы добраться туда, не нужно пересекать тигр по мостам, а мосты — это первое, что перекроют при террористическом акте. Поехали быстрее. Араб кивнул и развернул машину так, что у меня в жилах застыла кровь. В Российской империи самые наглые водители живут в Москве. Это если не считать Востока. На Востоке водилы просто не обращают внимания ни на светофоры, ни на знаки. Правят машиной, как верблюдом. И стремятся втиснуться в каждую щелку, даже рискуя свернуть себе шею. — Что там произошло? Руф повернулась ко мне. — Не знаю. Я правда не знаю. Я должна была только подойти к тебе и познакомиться. И все, клянусь. — Мой друг Поросенок. Ты его хорошо знаешь? — Да. — Из этого «да» можно было сделать любые выводы. Насколько я помню Голицына, он не пропускал ни одной юбки. Участие понравившейся ему дамы в опасной террористической организации не заставило бы его дать задний ход. — Интересно, кто кем манипулирует в этой связке? Она или он ею? — Ты давно узнаешь. — Три года. — Довольно давно. — Он помогает вам? — Нет, мы помогаем друг другу. — Без обид. Но имея дело с евреями, я бы не стал так говорить. Евреи лучше всех умеют переворачивать складывающуюся ситуацию в свою пользу. — Проскочили. Наше такси в числе последних пролетело через развязку шоссе абу -Грейб. Там уже стоял бронеавтомобиль и еще одна машина. Довернувшись, я увидел, что казаки и полицейские перекрывают движение. — Запираем конюшню, когда все лошади уже разбежались. — Включите радио, — сказал я водителю, встретившись с ним взглядом. На новостную программу одной из местных ФМ-станций попали почти сразу. Мы не прерываем передачи для экстренного сообщения. Буквально 15 минут назад мощный взрыв прогремел у отеля Гарун-Аль-Рашид в районе Аль-Кадиси. Работающие на месте происшествия корреспонденты сообщают, что место взрыва оцеплено полицейскими и казачьими частями. Идет эвакуация из отеля и прилегающих к нему зданий. Точное число пострадавших от террористической атаки неизвестно. Но речь может идти как минимум о десяти погибших. Полицеймейстер города Багдад, господин Ибрагим Аль-Бакр, обратился к жителям Багдада с просьбой воздержаться в ближайшие дни от посещения мест массового скопления людей. Водитель что-то затаратурил на арабском. «Он боится, что мы террористы, и у него будут неприятности с полицией», — перевела Руфь. «Делать нечего». Пришлось расстаться еще с одной пятидесятирублевой купюрой. Чтоб я так зарабатывал. Таксист высадил нас на улице Москвы, идущий параллельно шоссе Абу-Грейб. Избавившись от подозрительной парочки, таксист рванул с места так, будто за ним гнались джины. Улица оживленная, чуть истомленная утренней жарой. Зеленые изгороди, Чистые тротуары, беззастенчиво показывающие на нас пальцами дети. Веселый смех, плещущийся в воде каналов творы. В такую жару проложенные во многих районах города каналы для местной малышни — единственное спасение. Куда дальше? Теперь уже Руф взяла меня за руку и решительно потащила за собой. «Подожди, мы не туда идем, нам надо через мост». Ты думаешь, я совсем с ума сошла, чтобы называть таксисту, половина которых стучит полиция, настоящий адрес? — Ты и Шли Шлемы довольно долго. Нужный нам дом находился на самой границе жилого сектора. За его забором был поросший деревьями и кустарником Подземный резервуар, а еще дальше электростанция Ум-Аль-Марлик. Одна из нескольких питающих электроэнергией город. Через забор, которым была окружена территория подземного резервуара, можно было перемахнуть в один миг. А для того, чтобы найти там спрятавшегося человека, потребовалась бы целая рота. Руфь остановилась после выкрашенного в зеленый халяльный цвет глухого забора. Условным образом стукнуло несколько раз. Дверь почти сразу же открылась. «Что с тобой?» «Дай мне войти, Авигдор», — нетерпеливо произнесла Руфь. Судя по взгляду, который бросил на мою спутницу молодой Авигдор, все сразу стало понятно. Увидев предмет своего обожания в таком состоянии, он сразу забыл про все свои обязанности часового. «Ты в порядке? Кто с тобой?» — Это свой. Ну, дай пройти в дом. Зеев здесь? — Да, но... А да, Виктор махнул рукой кому-то невидимому, причем повернулся в этот момент так, что стала видна рукоятка, заткнутого за пояс пистолета. Тем самым он совершил двойную ошибку. Показал мне свое оружие и выдал место, где прячется прикрывающий дом-снайпер. — А ведущая в дом-дверь совсем рядом. Дальнейшее было простым и привычным делом. Шаг вперед, левая рука захватывает за горло, правая со всей силой наносит удар в солнечное сплетение и сразу же, пока противник не опомнился от болевого шока, выхватывает пистолет. Я чуть приседаю, чтобы снайпер не мог поразить меня, не прострелив сначала потерявшего бдительность и за это сразу же поплатившегося Абигдора. Русь не успевает ничего сделать... «Точно, не оперативница и не террористка. Реакции не хватает». Смещаясь справа, я изо всех сил, не выпуская Виктора из захвата, всем телом наваливаюсь на дверь. «Проклятие! Дверь железная!» Красная точка лазерного прицела пляшет на белой рубашке в районе плеча Авигдора. Сапер пытается нащупать меня прицелом, и у него это не получается!» Зато теперь я точно знаю, где он находится. Учитывая расстояние, его можно убить из пистолета. Запросто. Но я не стреляю. Пока не время. Открывай дверь. Быстро. Что ты делаешь? В голосе паника. Открывай, или буду стрелять. Руф испуганно колотит кулачком по двери. Зеев! Открой! Зеев! Щелчок замка. Едва слышный. Шаг второй, и я уже внутри. Красных зайчиков прицела становится уже два. Двое с автоматами целятся в меня. Но это снова ошибка. На их месте я разместил бы снайперов не по фронту, а положил бы одного у стены, у самой двери, только с этой позиции, стреляя в спину, снизу вверх, почти в упор. Он мог бы решить проблему. А по фронту снайпер бесполезны, что один, что два, что десяток. Требухающийся Абигдор надежно прикрывает меня от их пуль, а евреи по еврею стрелять не будет. это я знаю точно. Третий, видимо, старший, стоит в нескольких метрах напротив меня, без оружия. «Бросить оружие! Бросайте его!» Давлю на психику я. «Спокойно, не стреляй, давай договоримся». «Полицейский?» «Бросить оружие! Буду стрелять!» «Бросайте, или буду стрелять? Бросайте, буду стрелять! Бросайте, буду стрелять!» В подобном случае очень важно не давать опомниться. Исторично быстрая, напористая речь, постоянно повторение одного и того же, безумный вид действует на психику, и еще как! «Бросить оружие буду стрелять!» «Как ни странно, проблему может решить Русь. Она позади меня». Но она, судя по всему, не имеет ни опыта, ни желания решать такие проблемы. — Хорошо, хорошо. Мы опустим оружие. Не стреляй. — Бросайте, бросайте на пол, чтобы я видел. Бросайте, иначе я его убью. — Хорошо, хорошо. Авраам и Егуда, бросьте оружие, бросьте. — Авраам и Егуда. именно то какие. Но, судя по всему, он и в самом деле здесь главный. Я бы не подчинился, не бросил бы. Один за другим два автомата падают на пол. «Отбрось их от тебя! Ногами отбросьте! отбрось, чтобы я их видел! Отбрось автоматы ногами! Ну!» «Все!» «Теперь ситуация точно под контролем. Они уже выполняют мои команды, не дожидаясь подтверждения старшего. Теперь все!» «А вы думали, господа террористы, и только вы умеете захватывать заложников?» «Вперед! Встаньте рядом с этим!» «Плотнее встаньте! Плотнее!» — сказал. Когда эта команда была выполнена, я толкнул вперед трепыхавшегося и уже надоевшего мне Авигдора, снова выигрывая время. Ни один из них не мог стрелять, потому что между ними и мной был их соплеменник. Секунда. А больше мне и не было нужно ствол моего пистолета. Смотрел на этих четверых, а у них в руках ничего не было. «Спорим!» что если кто-нибудь из них попытается выхватить оружие, я успею положить всех четверых. — Правильно. Нечего тут спорить. Не стоит со мной вообще спорить. — Кто вы такие? — Тот старший по виду, чуть постарше меня, показался мне отдаленно знакомым, но откуда я вспомнить не мог. — Кто вы такие? — Успокойтесь, — примирительно произнес старший. — Меня зовут Зеев Кринский. Это Авраам и Егуда и Мы не собираемся причинять вам вред. Вы террористы, а террористы всегда причиняют вред. Мы борцы за свободу! Вякнул один из горе автоматчиков. Не знаю, то ли Авраам, то ли Егуда. Вы террористы, а не борцы за свободу. Здесь даже слишком много свободы. Зачем вы устроили взрыв в отеле? Это не мы, не вы, не мы. — Мы слышали по радио. Вы оттуда? — Отсюда, — передразнил я. — Если не вы, то кто? — Наверное, арабы. Мы не стали бы посылать Руфь, если бы собирались взорвать отель. — А вы еще про Кинг Дэвид не забыли? — У меня нет вам веры. Ни на грамм. — Руфь, закрой, черт возьми, дверь. Вы террористы. И тут я вспомнил, где я мог видеть этого... Зева Кринский. Конечно же. Зев Кринский. Не задайся родом? Отец. Я родился уже здесь. Чуть отлегло. Мой отец хорошо знал вашего отца. генерал губернаторами Месопотамии Владимир Воронцов. Он погиб. Ваш отец, кажется, был ребе, Да, здесь, в Багдаде. А сын стал террористом, подытожил я. Рассаживайтесь. Видишь, Херц, есть разговор. Напряжение немного спало. Мы боремся за свободу. Мы прежде всего охраняем наших людей от арабских безумцев с оружием и бомбами. За прошлый год от рук Хагана здесь погибло более 40 человек. Это только то, что достоверно установлено. Это нормально? От рук арабов погибло. — На порядок больше. — Это вас извиняет? — иронически спросил я. — Знаете, Зеев, если вы так говорите, значит, вам надо определиться раз и навсегда. Либо вы и по ту сторону закона, либо по эту. Посередине нельзя, либо там, либо там. — Сколько среди погибших русских? Скажите мне. — Да хоть один, Зеев, это не важно. Погибшие подданные Его Величеству, и этого вполне достаточно. Я не хожу в кабак после исповеди, и на исповедь после кабака тоже не хожу. Я убедительно изложил свою позицию. У вас кровь, пришедший в себя Виктор, показал на мою ногу. Переживу такие же террористы, как вы, устроили взрыв, убили людей и пустили мне кровь. Вот что произошло совсем недавно. Договориться по принципу «меньшего зла» со мной не удастся. Я не тот человек. Кстати, Зев, я давно ничего не слышал про вашего отца. Как он? Никак. В синагогу бросили бомбу. Ему было уже за восемьдесят. Но он ухаживал за синагогой каждый день. Сочувствую. И тогда вы решили бросить бомбу в ответ? Да кто он такой? — выкрикнул один из террористов. «Самый молодой, на вид!» Зев предостерегающе поднял руку. «Господин Воронцов, мы уважаем вашу позицию, но извольте уважать и нашу. Еврейский народ две тысячи лет живет, не имея собственного государства. У нас нет клочка земли, чтобы хоронить мертвых и жить живым. Вам, русским, этого не понять? Может, я где-то и переигрывал» но в таких случаях уважают именно принципиальность, даже террористы. Если же сходу юлить и идти на уступки, сам не заметишь, как тебя начнут использовать. У вас есть земля, вся эта земля ваша, равно как и моя. Никто не запрещает вам жить на ней. Ценз оседлости давно отменен. Никто не запрещает вам даже иметь оружие, чтобы защитить себя и тех, кто не может защитить себя сам. Как только мы уйдем отсюда, начнется война, рабы набросятся на вас, а вы на рабов, и земля, которую вы так жаждете получить, напитается пролитой кровью, которой и без этого пролилось уже немало. Я не могу понять позицию тех, кто подкладывает бомбы и стреляет в спину. Ты не собираюсь ее понимать, и тем более уважать. Финита, речь моя, это было видно сразу, произвела на собравшихся впечатление. Такое, что Зев, долго думал, что же ему ответить, чтобы не проиграть этот словесный поединок. Проиграть в глазах своих же. Тем не менее, мы можем оказаться друг другу полезными. Это утверждение или вопрос? Вы можете оказаться полезными тем, что расскажете мне, что здесь происходит. Я могу оказаться вам полезным в том, что попытаюсь предотвратить резню. Не если начнется резня, вас вырежут первыми, потому что на каждого еврея приходится по пятьдесят арабов. Такие условия вас устраивают?» Зеев непроизвольно оглянулся на своих, чего настоящий вожак никогда не должен делать. Тем самым он как бы признавал, что его силы, Его правды не хватает, и искал поддержки. Эту схватку он проиграл начисто. — Устраивает, — выдавил из себя он. — Тогда я вас внимательно слушаю. Вечером я вернулся в Тагеран. Один, на подвернувшемся вертолете, почти нелегально. Принц остался в Багдаде еще на пару дней. Мне же оставаться было нельзя. На аэродроме меня встречал Вали. Увидев меня, он в изумлении всплеснул руками. «Вах! Искандеров Фенди, где-то вас так...» Гарун Тель-Гаруналь Рашид здесь слышали?» «Вах-вах-вах! Слышали, конечно! Беда! Большая беда!» «Точно! Еще бы немного, и моя драгоценная супруга стала бы вдовой!» «Кстати, э, про Марину Ханун...» смело произнес Вали, когда мы уже ехали по автостраде в город. — Смелей, Вали, смелей, подбодрил я его. — Рассказывай. — Уже два раза я видел Марину Ханум с вашим соседом, которым, напротив, он тоже посланник, как и вы, Искандер Эфенди. — Я припомнил. — Граф Арена? Итальянский посланник? — Да, Искандер Эфенди. — Я видел Марину Ханум. И его в центре города. Что-то было. Где это было? Извините, Искандера Фенди. Да брось, черт побери, извиняться. Где это было? В центре города. Я видел их в одном заведении, а потом они уехали куда-то на машине Марины Ханум. Вот так-то. Моя драгоценная женушка. Хоть брак с тобой есть чистой воды фикции, но позорить тебя и свое имя я не позволю. Готовься. А этот граф италийский, наследник Казановы, положительно напрашиваться на дуэль. Ты что-то еще видел? Двалик замялся ничего из Кондорофендии. Они просто уехали. Вряд. Ну ладно, того, что есть, уже достаточно. Никому ни слова об этом. Я достал из кармана червонец, протянул его Вали. Это премия за наблюдательность. Если еще что увидишь, говори мне сразу. Особенно если увидишь ее с этим подонком-графом, сразу же слушай, Искандера Фенди. Вечером, как и следовало ожидать, произошел скандал. Марина, конечно же, все отрицала, а я не мог выложить ей все и не мог привлечь Вали в качестве свидетеля. Да так, как сказал я ей прямо что если увижу ее где-то с кем-то, лучше не знать, что будет потом. Уже вечером я отправил господину Путилову послание, содержащее сведения, полученные мной в Багдаде, а также общие данные об обстановке в Тагеране и на восточных территориях в том же Багдаде. К нему я присоокупил список лиц, которые, по мнению Хаганы, участвуют в антиправительственном заговоре и готовят мятеж. В конце послания я присовокупил свое мнение о полученной от Хагана информации всего из одного слова. Бред. 6 июня 2002 года. Царское село. Пылинка неспешно плыла в воздухе, Одинокая и гордая. Она парила в небесном эфире Уже неведомо сколько И не опускалась на паркет, Начищенный до блеска. Ей не было дела ни до чего, Ни до солнечного света, Струящегося через открытые настежь окна, Ни до часов, мерно отмечающих бег времени, Ни до человека, Подпиравшего скрещенными руками подбородок и сидящего большой задумчивости над книгой у приставного столика. Книга была закрыта, а человек этот пребывал в столь глубокой грусти, что любому, увидевшему его, стало бы страшно за этого человека и за судьбу государства российского. Человек этот сидел так уже больше часа. Лейб Камердинер, старый седой немец, который служил в этой должности более сорока лет, Старчески, шаркая ногами, появился в проходе между книжными полками. «Ваше Величество!» — тихо произнес он. Человек у приставного столика очнулся от своего оцепенения. «Генрих?» «Ваше Величество!» «Генерал Путилов изволят ожидать аудиенции уже второй час». Человек взглянул на часы, не наручные, а те, большие, в прямоугольном ящике, из красного дерева с кукушкой, отчитывающей часы уже без малого двести лет. Болезненно скривился Пусть войдет. Почтительно кивнув, либо Камердинер удалился прямой, как палка, сухой, как русло вади в жаркую пору. В присутствии одетый по всей форме генерал Путилов с папкой в руках подхватился с дивана, до которого он провел уже непозволительно много времени. Генрих молча кивнул, прошаркал на свое место, но он всегда старался находиться не далее, чем в соседней комнате от государя, которого он помнил еще мальчишкой, радующимся подаренному на день ангела пони. Генерал Путилов бесшумно прикрыл за собой дверь библиотеки, пошел мимо пола, к разыскивая государя. Его он нашел в том месте, где хранились книги религиозного содержания. Одна из них как раз лежала перед ним с закладкой. «Ваше Величество!» — тайный советник Футилов поклонился, как это и полагается, по придворному этикету. «Уже имеете что-то доложить, сударь?» — осведомился государь. «Так точно, Ваше Величество!» — поступили первые данные по известному вам проекту. Государь вздохнул, будто новость его не обрадовала. «Докладывайте!» Событие развивается быстрее, чем мы предполагали. Странник уже вручил свою верительную грамоту. Так быстро? Так точно. Более того, зафиксирован интерес известного вам лица к личным данным по князю Воронцову, в том числе по тем эпизодам, с которых не снят гриф секретности. Как и планировалось, мы позволили получить часть данных с грифом, достаточную, чтобы делать серьезные выводы и... — Вы верующий человек, тайный советник? — внезапно спросил государь. Для Путилова вопрос был неожиданным. — Ваше Величество, я регулярно посещаю церковь и... — я спросил не об этом. — Увы, церковь может посещать любой человек, в том числе и тот, в чьей душе нет ни капли веры. — А в вашей душе есть вера в Господа, Владимир Владимирович? Ответьте, будьте любезны. «Полагаю, да», — осторожно ответил Путилов. Государь пододвинул к себе лежащий на столешнице тяжелый том псалтыря, раскрыл на месте, отмеченном закладкой, начал читать. Поутру Давид написал письмо к Иоау и послал его с Уриею. Письмо написал так. «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение»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 что умер Урия, муж ее, и плакала по муже своем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой и родила ему сына. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Ваше Величество! Путилов не знал, как прокомментировать услышанное. Государь Александр пожал плечами, что означало высшую степень разочарования в человеке. Когда-то давно мой отец сказал мне, «Государь в ответе за каждого своего подданного перед совестью и Богом. Долгие годы я несу этот крест, но кто ответит за мои грехи?» «Скажите, Владимир Владимирович!» Путилов покачал головой. «Ваше Величество, господин Воронцов...» Офицер морского генерального штаба, то, что он делает сейчас, это его долг перед Россией. Иногда кто-то должен жертвовать собой. Без этого никак, поэтому поэтому он заслуживает хотя бы того, чтобы знать правду, резко произнес государь. Не надо таких громких слов про Россию, особенно сейчас. Именно сейчас они циничны и неуместны. «Словами не сокрыть наши грехи!» Наступило молчание, тяжелое, словно грозовая туча. «Ваше Величество, прикажете приостановить операцию по внедрению? Мы пока можем это отозвать странника, и остановить внедрение хорона. «Нет», — сказал государь, — «черт возьми, нет, продолжайте. Пути назад уже нет, и сделайте все возможное, чтобы Воронцов и этот...» Харон, подсказал Путилов. Харон, смогли уцелеть. Нет такого приказа, уйти и не вернуться. Пока я жив, подобного приказа не будет. Так точно. Путилов знал, что когда император в таком настроении, отвечать следует именно так, четко. По-уставному. Будь оно все проклято, проговорил государь в пустоту, когда за Путиловым закрылась дверь. Будьте, но все проклято! Картинки из прошлого. Весна 2002 года. Вашингтон, округ Колумбия. Международный аэропорт Даллес. Была какая-то ирония в том, что аэропорт столицы североамериканских Соединенных Штатов Назван в честь самого успешного директора СРС в истории. Арлен Даллес Уэлш, директор СРС САСШ, сумевший продержаться на своем посту девять с лишним лет. Больше, чем кто-либо из его последователей. Конечно, это не 48 лет бессменного правления на посту директора ФБР Джона Эдгара Гувера, самого несменяемого чиновника в истории этой страны победителя коммунизма и троцкизма, но все же Ален Даллес заложил в СРС сосновы настоящей разведки, осуществляемой сознанием дела и на систематической основе, чем и вызвал неудовольствие Гувера, почуявшего опасного конкурента. Все последующие директора, за исключением одного-двух, ничего не добавляли, созданной директором Алленом разведмашине. Они только ухудшали и ломали ее. Даллес, возможно, как никто другой понимал, роль и значение трансатлантического сотрудничества и совместной оборонной политики в борьбе против континентальной угрозы. Поэтому старик уважал его. Уважал, как он уважал в той жизни немногих. И живых среди уважаемых им людей не было. Мельчал народ, мельчали политики, мельчали и разведчики. Вполне возможно, что аэропорт назвали в честь брата Аллена Даллеса, Джона Форстера, Даллеса, служившего в стране на посту госсекретаря САС. Но это не особо важно. Достойный род, достойные люди. Старик прилетел в Вашингтон прямым рейсом из Мадрида, рейсом британской авиакомпании British Airways. Эту авиакомпанию он выбрал не по причине патриотизма, а по другой, гораздо более прозаической. Проще было списать командирочное. Самолетом был Boeing 747, и большей частью в нем летели отпускники, американцы, выбравшиеся на две недели в старушку Европу и теперь возвращающиеся домой. Именно поэтому большую часть самолета переделали под туристический класс, нечто среднее между первым и экономическим. Американцы — вообще очень непосредственный и простой народ, поэтому в течение всего долгого ночного перелета через Атлантику кто-то шумел, дети то и дело сновали по проходу в туалет, а у старика разболелась голова и пропало настроение. Да, это тебе не веселый Роджер, рейс Лондон-Вашингтон, который пустили после того, как отменили полеты Конкордов, из-за топливной неэкономичности, и в котором не протолкнуться было от чиновников. Международный аэропорт Даллеса построили по новой моде, не как аэропорт, а как причудливое скульптурно-архитектурное сооружение, крыша которого представляла собой нечто вроде застывшей волны. От основного терминала шли ответвления, потоки, что-то вроде длинных застекленных коридоров, расположены как раз на высоте посадочных люков самолетов. Все обходилось без трапов. Самолеты просто подъезжали к этим потокам, выдвигалась гармошка, и пассажиры переходили из самолета прямо в здании аэропорта. Очень удобно, если не считать того длинного пути, который приходится проделывать с сумками. British Airways обслуживалась в относительно новом коридоре Е, вместе с самолетами и канадских, и мексиканских и римских авиакомпаний. Этот же терминал был ближе всего к линии легкого метро, но старик проигнорировал его. Для задуманного ему требовалась машина. Честно пройдя, вместе с гомонящими американцами по всему коридору, он вышел к таможенным постам. После террористических актов 9-10 в североамериканских Соединенных Штатах, Наблюдалась настоящая истерия относительно обеспечения безопасности полетов. Везде, по залам, у таможенных постов шлялись воздушные маршалы, выделить которых в общей толпе было не так уж и сложно. Старик насчитал пятерых и бросил. В конце концов, у него не было оружия, он не вез ничего запрещенного, да, и опасности не представлял, хотя бы потому, что вышел из самолета, а не стремился попасть на его борт. Хотя, насчет опасности, опасность бывает разная, и в каком-то смысле старик и те бумаги, которые он привез в потертом кожаном Нессессере, были смертельно опасны и для этой страны, и для всего мира. Однако служба безопасности аэропорта и служба воздушных маршалов САС интересовалась вполне конкретной опасностью, психами, с идеями в голове и ножом для резки картона среди насильного багажа. Против той опасности, которую представляли собой идеи, записи и документы старика, они не боролись. Да и никто здесь не боролся. Демократия, свобода мысли и слова. Выйдя в главный терминал, формой напоминающей лошадиную подкову, старик огляделся. У таможенных постов Уже выстроились в очереди. С детьми, с сумками. Североамериканцы всегда очень основательно подходят к вопросам отдыха. Вздохнув, старик пристроился в хвост той очереди, которая показалась ему короче. Очередь шла медленно. После тех же событий проверяли все предельно тщательно. Североамериканцы ничего не делают обычно. Либо спустя рукава, либо со всем усердием. А тут еще полно сумок и вещи, накупленные североамериканцами в Европе, часть из которых подлежала обложению пошлины. Надо составлять декларации, а это мало кто умеет, без посторонней помощи. В общем, когда очередь дошла до старика, он уже вспотел и устал. Хорошенькая, молодая негритянка в форме таможенной службы Саш вопросительно взглянула на него. «Это весь ваш багаж, сэр?» «Да. Прошу вас открыть». Вместо ответа старик молча положил перед ней британский дипломатический паспорт в темной зеленой обложке. Негритянка стушевалась, вызвала старшего смены и что-то затараторила ему. «Хоть английский и американский языки считают почти синонимами, на самом деле это не так. Из того, что сказала эта негритянка-таможенница, старик понял, Чуть больше половин. Видимо, имел значение и ее акцент, сильный и необычный. Старик так и не смог определить, откуда народом. Перехватило, То ли из-за жары, то ли из-за усталости, то ли из-за нервов. Сдавила грудь. Старик полез за таблетками, принял одну, жадно хватанул спёртый воздух. — Сэр, что с вами? Вам плохо? — сполошились таможенники. Нет, нет, все нормально. Посеревшее лицо старика испугало старшего таможенной смены не на шутку. Если этот британский дипломат тут грохнется в оборок, из-за того, что эта глупая, как пробка Латиша, не пропустила его сразу, и если потом пойдут разговоры, так можно и работы в раз решиться. А в деле такое напишут. Прошу вас, сэр, вам помочь. Нет, нет, все нормально, повторил старик. Виза не требовалась. У Британии и североамериканских Соединенных Штатов не было визового режима. Но ручную кладь проверить уже стоило. И еще был карантин. Проверяли на предмет наличия продуктов питания, запрещенных к ввозу в САЖ. Старший смены выхватил из череды сумма кожаны протянул старику. «Все нормально, сэр? Может, вам все-таки помочь? В аэропорту есть врач?» «Нет, не надо. Тогда добро пожаловать в североамериканские Соединенные Штаты, сэр!» Пройдя таможню, старик огляделся, и среди десятков свисающих с потолка плакатов и рекламных счетов нашел нужный ему черно-желтый совсем рядом, и это хорошо. Старик знал, что ему нужно на воздух. За стойкой международной прокатной компании «Херц Рент-Акар» стояли девушки, Почти все негритянки и явные латиноамериканки, возможно, бежавшие от эскалации войны на родине. В стране стало слишком много негров, мексиканцев и совсем не оставалось старых добрых васп. Хорошо, что очередь перед стойкой была совсем небольшая и обслуживала своих клиентов компания «Херц» не в пример быстрее таможней. «Да, сэр». С отчетливой вопросительной интонацией спросила старика одна из девушек, когда до него дошла очередь. — Мне нужно что-то небольшое, — сформулировал старик, — неприметное, ровно на восемь дней. Вообще-то он собирался здесь пробыть максимум два дня, но тем, кто потом будет проверять, а старик не сомневался, что проверять будут, стоит запудрить мозги и добавить им пищи для размышлений. — Сэр? У нас есть совсем новая «Шевроле Малибу». Такая машина вас устроит? А постарше и поменьше у вас есть?» Вопрос застал девушку врасплох. Она работала здесь шестой месяц, и еще ни разу ей не приходилось встречаться с тем, чтобы клиент просил машину постарше. Поскандалить из-за того, что машина не новая, это пожалуйста. Поэтому Херц держала машину в прокатном парке Два-три года, а потом продавала за бесценок, но так, чтобы требовали постарше. Сэр, все, что я могу вам предложить, Honda Civic ей три года. Старше машины в нашем прокатном парке нет. Цвет белый, сэр. Превосходно. Тогда, сэр, надо заполнить небольшую анкету. Ваше полное имя, сэр. Старик расплатился не кредитной карточкой, а наличными британскими фунтами, что еще больше возбудило подозрения девушки. Кстати, информация о том, что в САЦ вообще не принимают наличные при аренде машины, не соответствует действительности. Принимают. Никто от денег не откажется, но они применут сообщить, куда следует. Так и эта девушка, менеджер, выставив на стойку табличку «Перерыв в 10 минут», «Извините». Она поспешила к менеджеру и поделилась своими подозрениями. Менеджер выслушал ее, поблагодарил за бдительность, спросил, какую машину взял подозрительный клиент и отправил обратно работать. А когда она ушла, снял трубку и набрал номер местного офиса ФБР. Североамериканские американские Соединенные Штаты стремительно превращались в полицейские государства.